Глава 17. Кандидат в любовники На следующий день. Среда, 1 января 2020 года 13.00. Лев. Мне нужно поговорить с Павлом. Сообщаю я в динамик домофона. Его нет, отвечает мягкий женский голос. Гуляет с детьми, он скоро вернется. Позволите его подождать. Спрашиваю скорее утвердительным тоном. Конечно, конечно. Я слышу звук отпираемой двери, спешу в подъезд, а телохранителей оставляю ждать в машине. Поднимаюсь на пятый этаж. Мысленно проклинаю проектировщиков хрущевских времен за то, что те строили здания без лифтов. Кому охота тащиться по лестнице на пятый этаж? Пустая трата ресурсов. Подъезд пропах затхлостью, все вокруг обветшалое, да многократно перекрашенных перил страшно дотронуться. Как люди могут так жить? Я бы вкалывал по 24 часа, чтобы вызволить семью из такого рая в шалаше. Нажимаю на кнопку дверного звонка, и мне открывает дверь гном. Настоящий гном женского пола. Метр пятьдесят от силы причем круглая во всех местах. И щеки, и грудь, и задница. Эдакая пышка, миловидная, правда, с приятной улыбкой, молоденькая, на вид лет двадцать пять. Это жена Павла? Дивлюсь я про себя. Сложно представить, что кто-то захочет на такой жениться, хотя и на мелких пухляшек находятся любители. Какая мне разница, как она выглядит? «Не мне с ней до старости жить», — решаю про себя. «Лев Владиславович», — сплескивает руками она. «Узнает, хотя мы никогда не встречались». «Впрочем, это не удивительно, Личность я известная». «Проходите, пожалуйста», — тут же лепечет она. «Чай, кофе, может быть, что-то посущественнее». «Серьезно? Она хочет меня накормить?» — усмехаюсь про себя. «Нет, спасибо». Я усиленно пытаюсь спрятать брезгливую гримасу. Ненавижу старые дома, квартиры. Пусть здесь Павел и сделал свежий ремонт. Все равно хрущевская двухкомнатная есть хрущевская двухкомнатная. «Проходите на кухню, пожалуйста», – приглашает меня жена Павла. Садится рядом, все же наливает чаю и замолкает периодически поглядывая на часы. И крайне неловко от моего присутствия, но делает вид, что все в порядке. Скользь отмечаю, что, несмотря на дешевизну мебели и отделки, на кухню уютно и очень чисто. К счастью, ждать долго не приходится. Через пять минут в прихожей раздается звук открываемой двери и квартиру сразу же наполняют детские голоса. Нет, я торт буду доедать. Нет, я... Ты вчера пять кусков съел. Не пять, а всего три. А ты четыре. Маленьких совсем. На кухню влетают два пацана, лет пяти-семи. Все еще одетые в зимние куртки, только шапки стащили. Такие же белобрысые, как и Павел, забавные, круглощекие. Видят меня и прекращают припираться. Следом входит глава семейства, Лев Владиславович, тут же настораживается он, внимательно смотрит на свою притихшую жену, детей, снова оборачивается ко мне. «Зачем вы здесь?» «Нам нужно поговорить, Павел», отвечаю я с угрюмым видом. «Анна, иди погуляй с детьми», говорит он строго, при этом на жену даже не смотрит. Да ты же только что, хмурится она. Потом до нее доходит, что к чему? Она молча хватает сыновей за руки и выводит в прихожую. Минута и в квартире снова тишина. Впрочем, молчание длится недолго. Если вы только прикоснетесь к моей жене, клянусь, я найду способ, шипит Павел. Остынь, резко перебиваю я. Не нужна мне твоя жена. Будто похоже, что я могу позариться на такое добро. Хотя, если бы мне родили таких сыновей, я, может, истерпел бы прибавку в весе. Сына хочу так, что ради этого готов землю перевернуть. Тут же напоминаю себе, зачем я здесь. Говорю без обиняков. Я хочу, чтобы ты трахнул Эву. Лицо Павла вытягивается, челюсть Свисает аж до земли. «Чего?» — хрипит он сдавленно, плюхается на сиденье рядом со мной и тут же качает головой. «Эй, нет, я на такое не пойду. Вы же мне яйца потом отстрелите». «Факт. Отстрелю». «Не по-настоящему, конечно», — хмыкаю я в ответ. «Я хочу проверить ее...» Наверность. Нужно, чтобы ты закрутил с ней роман и довел его до стадии, когда Эва готова будет под тебя лечь. Если тебе удастся это сделать, куплю тебе новую квартиру по твоему выбору, где захочешь». Павел хмурит лоб, буравит меня взглядом, затем резко интересуется, почему я... Совершенно очевидно, что Эвелина к тебе неровно дышит. Говорю эти слова и верить в них не хочу. Однако симпатия есть, это очевидно. Мы с ней виделись всего два раза в жизни, у нас ничего не было, клянусь. Верю, громко хмыкаю я, но ты идеально подходишь на роль подсадной утки. Новая квартира за один удачный съем. Как тебе сделка, Павел? Телохранитель молчит, вижу, серьезную думу думает. Прямо слышу, как в его голове крутятся винтики и шпунтики. Того и гляди, пар из ушей повалит от перенапряжения. Все же через некоторое время Павел яростно качает головой. Прошу прощения, Лев Владиславович, но я этого делать не буду. От чего же? Нравится жить в клоповнике? Он шумно вздыхает, отвечает с чувством. Ваша Эва, она чистая, солнечная. Неужели вы не видите, зачем вы с ней так? Ровно в тот момент, когда этот нищеброд начинает превозносить достоинство снегирька, у меня словно опускается забрала. Сам разберусь, что мне с ней делать, чеканию я ледяным тоном. Разбирайтесь без меня, пожимает он плечами, только зря вы это затеваете. Уж как-нибудь сам решу. Смазливую рожу найти не так уж сложно, а ты только что лишился возможности переселить свою семью в приличную квартиру. Я поднимаюсь и выхожу, оставляя хмурого Павла переживать. Последствия своего решения в одиночку. Как только выбираюсь из пропахшего сыростью подъезда, сразу набираю номер секретаря. Светлана, мне нужен актер. Да, для одного очень важного ролика. Высокий, светловолосый, голубоглазый. И еще один. Моего типажа, да, чтобы был похож на меня фигура, лицо. Свяжись с нужными людьми, устрой кастинг, я сам проведу отбор. Предоставлю Эве выбор. Даже интересно, кого она предпочтет.